Глава вторая. Последние полгода Анна часто ездила в заграничные командировки. Идея вывести ее на международную арену принадлежала Павлу Евгеньевичу. Как-то за ужином в ресторане, которым завершилось очередное заседание Совета директоров акционерного общества, Павел Евгеньевич заметил, что Анне не хватает современной широты мышления. Газон вокруг клиники, шкафчики для медперсонала, заказы, медицинское оборудование, заказываемое по каталогам, это, конечно, хорошо и правильно, но она варится в собственном бульоне и изобретает велосипеды. Надо использовать чужие идеи и опыт по организации дела, показывать себя, заводить знакомства и налаживать связи. Анну стали включать в составы делегаций Минздрава и Горздрава. Она ездила по личным приглашениям директоров крупных клиник и медицинских союзов. Побывала в Вашингтоне, Чикаго, Делли, Париже, Мюнхене, Риме, Маниле, Гонконге. Пожелание Павла Евгеньевича, вначале несколько обидевшее ее, было совершенно правильным. Она многому научилась, многое узнала. Из крупнейших производителей фармпрепаратов или эндопротезов На российский рынок выходили единицы, а мировой бизнес, основанный на поддержании здоровья и лечения людей, был огромен. По капиталовложениям он стоял на третьем месте после нефти и вооружения. Россия с ее перспективами сбыта всех привлекала и одновременно пугала нестабильностью политической ситуации, несовершенством законодательства, неизвестностью. Анна заключила несколько фантастически выгодных контрактов. Дело в том, что у нас не было многих, если не сказать, большинства эффективных препаратов последних поколений. Почему не было, понятно. Чтобы создать такое лекарство, требуется от 100 до 500 миллионов долларов капиталовложений плюс современные заводы, которых в России нет. Значит, лекарства можно только покупать. А они дороги. Очень дороги даже если производитель готов ради завоевания российского рынка поставлять их в ущерб себе. Ванин-центр, партию уникального противовоспалительного препарата, который прекрасно лечит артриты, предоставили бесплатно. Это не было благотворительностью. Первый крупный частный медицинский центр, патронаж министерства, ведущие специалисты. Американцы умеют считать. Таких сделок было несколько. Они резко повышали эффективность лечения, не увеличивая его стоимости. Анна расплачивалась честными именами своих врачей, а тех требовалось выступать на конференциях российских и зарубежных и представлять результаты испытания препаратов. Уже после первых поездок Анна поняла, что ее вояжами ограничиваться нельзя. Должны ездить врачи, специалисты, ведь на пальцах все не объяснишь. Некоторые возвращались подавленными, слетали в XXI век и вернулись в свое средневековье. Двух хирургов и одного инфекциониста переманили, они заключили контракты на работу за рубежом. То, что поражало в современных западных клиниках, относилось не к уровню мастерства врачей, хотя он был исключительно высоким и требовал в общей сложности 15 лет обучения, поражало техническое оснащение. Кровати-компьютеры, операционные, как Центр управления космическими полетами, точнейшая диагностическая аппаратура, да что там, любая мелочь, катетеры, инструменты, перевязочные материалы, каталки, судно все было рационально продумано, сделано из современных материалов, высокотехнологично. технологично. Медицина была органической частью комфортной, сытой жизни. Анна пыталась создать уазис передовой медицины в стране, где пробуксовывала отсталая промышленность, а люди сидели без работы и зарплаты. На это ей не раз указывали коллеги, особенно те, что трудились в государственных медучреждениях. Мол, по Сеньке должна быть и шапка. Она не соглашалась. Сенька в дешевой шапке — тот же лежачий камень. Если не шевелиться, ничего не делать — а только разводить руками — ах, у нас нет таких автомобилей, ах, нам не видать таких зарплат — то ничего и не будет. Уже видны первые сильные побеги на осушенном болоте. И предприятия новые появляются, и компании перспективные создаются. В магазинах никто не давится за гнилой картошкой. Главное, что есть люди, которые умеют шевелить мозгами и руками. Современные клиники и за рубежом многим не по карману. Но учитель, клерк, инженер средней руки благодаря страховке рассчитывать на квалифицированную помощь могут. Сколько наших иммигрантов пенсионеров избежали смерти от инфарктов, потому что им сделали операции на сердце, едва ли не каждый пятый. Молодёжь перетаскивает стариков через океан не только по причине огромной сыновней любви, но чтобы элементарно продлить родителям активную жизнь. А у нас и положить пожилого человека в больницу — проблема. Не на что молодых, трудоспособных лечить. Смотреть с высоты. Философов-созерцателей хорошо бы отправить газоны убирать. Анна всегда любила чистоту человеческого тела, квартиры, улиц. В Голландии газоны любо-дорого смотреть. А московская весна, растопившая снег, явила глазу картины вселенской помойки. Как же себя надо не уважать, чтобы так гадить? Ее командировки обычно длились 4-5 заполненных до предела дней. Самолет, автомобиль, гостиница, встречи, переговоры, обед, маленькая культурная программа, гостиница, сон. И так каждый день, с утра до вечера на ногах. В лучшем случае выпадало 2 часа на посещение магазинов, да и то не всегда. После салонов первого класса на авиалайнерах зарубежных компаний, где кресла, обтянутые натуральной кожей, раскладывались почти до лежачего положения, где выдавали сумочки с тапочками и предметами первой необходимости, дарили ценные подарки, предлагали ресторанное меню и самые изысканные вина, где вынимался из подлокотника персональный телевизор с десятками программ, она оказывалась в загорье у суслика. В его квартире по-прежнему торчали в углу лыжи, хотя сезон кончился. Валялись старые газеты и ботинки. Любовные забавы Анны и Димы так расшатали старенький диван, что он развалился. И теперь спинки стояли отдельно, а матрас лежал прямо на полу. Анна по-прежнему выкраивала любой свободный вечер, чтобы приехать к Суслику. Но что-то уже изменилось в их отношениях. Анна долго не понимала, откуда в ней растущее чувство неудовлетворенности, а потом сообразила. Беспокоит застой, ощущение топтания на месте. Другая часть её жизни была динамична. Каждый день возникали новые проблемы, чтобы их решить, нужно было что-то узнать, понять, сделать шаг вперёд. С Димой не менялось ничего, только повторялось. Они по второму кругу рассказывали одни и те же истории, отшлифовали эротические эксперименты, расписали по нотам удобный и приятный интимный процесс. Но Анна и не знала, каких изменений ей хочется. Выходить замуж за Диму, создавать семью — невозможно. Отправиться с ним в отпуск — значит бросить детей. Да и сам Дима предпочитал проводить отпуск на рыбалке или в походах. Санатории и дома отдыха он терпеть не мог. Однажды она предложила «на день рождения я тебе подарю новый диван». Сослик обиделся, едва ли не посчитал, что она хочет взять его на содержание. Он не любил изменений, суеты, новых вещей, нарушения порядка в бытовом беспорядке. Его устраивала жизнь, похожая на будильник. Бегут стрелочки по кругу, и всегда знаешь точное время. Будильник надо не забывать регулярно заводить, лучше в одно и то же время. Анна чувствовала себя ключиком. Дима воспринимала ее не как преуспевающую бизнес-леди, директора центра, а как веселую девчонку из Донецка. У нее командировка в Париж, а у него — в Каширу. И всех делов. Анну такое отношение забавляло только пока казалась ей своеобразной игрой. Вера, помнится, рассказывала о мачизме в Мексике. а Вот и Дима хочет чувствовать себя рядом с ней мачо. Большим, несокрушимым, авторитетным, главным. Пускай, даже приятно. Но потом Анна убедилась — никакой игры нет. Дима в самом деле убежден, что она занимается пусть не маленькими, а большими, но бирюльками. А он — настоящим делом. Поэтому выбор — либо она перенесет встречу с западными фирмачами, либо он подменится на сидение в засаде, должен решаться в его пользу. Когда что-то ещё не вполне осознанное стало подтачивать их отношения, Анне захотелось слов любви, хотя прежде ей не требовались пылкие объяснения. «Сослик, ты любишь меня?» — спрашивала она, лёжа в его объятиях. «Только что, три раза», — отшучивался Дима. «Нет, серьёзно, я без тебя не могу жить». «А ты без меня можешь? Почему ты никогда не объясняешься мне в любви?» «А ты обзываться не будешь?» — усмехнулся Дима. «Я один раз попробовал, в десятом классе. Влюбился в новенькую девочку, Таню Буренкову, да дрожи в коленках. Выражал свои чувства с помощью подножек и битья её книжками по голове. Один раз, когда я ей разукрасил все тетрадки похабными картинками, Она разревелась и обозвала меня скотиной паршивой. А я ей сказал «люблю тебя больше жизни» и полез целоваться. Она мне залепила пощечину и назвала придурком. «Что же, ты и жене своей бывшей не говорил про любовь?» «Мою бывшую жену зовут Таня Буренкова». «И ты её до сих пор любишь?» — замерла Анна. «Нет». Любовь кончилась к последнему курсу института, когда мне заодно с пелёнками сына было предложено стирать подштанники тёщи. «Хорошо», — тяжко вздохнув, проговорила Анна. «Бери книжки, лупи меня по голове, можешь разрисовать мой рабочий еженедельник». «Анька», — рассмеялся Дима, «ну, конечно, я тебя люблю, глупая, и мысли в этой головешке». Он постучал её по лбу бродят глупые хочешь я тебе с ходу любовный стих сочиню хочу слушай я вас любил любовь еще быть может ты моя радость усни нет не засыпай вот я помню чудные мгновения когда ко мне являлась ты «Неду мотел высокое стремление, нас сотрясло до...» «Зевоты», — подсказала Анна. «Не перебивай. Нас сотрясло до немоты. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне...» «Ее пружиною матрасную ударит больно по спине», — закончила Анна. «Ладно», — согласился суслик. «Куплю я новый диван». Вот выдадут зарплату за три месяца, и исправим». Попытки Анны завести разговоры о чувствах нагоняли на него скуку. Он отшучивался. Она старалась не показывать виду, что обижена. Дима, в свою очередь, старался не замечать её обид. Им хорошо вместе, они с нетерпением ждут свиданий. Что ещё нужно? Сама же называла его квартиру маленьким шалашом большого секса. Она первая не держит мысли о замужестве, об оформлении отношений. Диму это не восхищает, но и не расстраивает. Всё нормально. Пусть так и остаётся. Что им, женщинам, вечно не имётся? Они не хотят по-старому и не хотят по-новому. Он был примерным мужем, а разошился с женой, оплёванной и униженной. Татьяна хотела, чтобы он, как мальчишка, дрожал от страсти и прыгал от любви с балкона. Но он давно вырос из школьной формы. Почему нельзя жить спокойно? Нельзя. Нет роковой любви? Получай злую бабу, надутую, как старый гриб-дождевик, в пылью. Чуть зацепишь — и понесла пылить. В понедельник он виноват, потому что поздно пришел. Во вторник — потому что рано, а сыном не занимается. В среду вещи разбросал, в четверг хлеб не купил, а на рыбалку собирается. В пятницу ей на итальянские сапоги денег не хватает. В субботу надо ремонт с бухты-барахты начать. В воскресенье много пива пьет, газет не читает и маму ее не любит. Хорошо, что в неделе семь дней, но в году-то их 365. Он пытался объясняться по каждому пункту обвинений, заключать мирные договоры, но грипп только больше разрастался. А когда Татьяна вдруг успокоилась, на её лице появилось благостное спокойствие, и она стала тихой, нежной и заботливой, он обрадовался напрасно. Оказывается, ей подвернулся воздыхатель, специалист по прыжкам с балкона. Парашютист хотел шито-крыто сусликову рога ветвистые наставить, Но Дима не из тех, кто согласится жить с подобными украшениями. Он послал жену к её такой-то нелюбимой им маме и хлопнул дверью. Сына жалко, тем более, что Татьяна из мести препятствует их общению. Ничего, вырастет пацан, разберётся, что к чему. Анна — замечательная женщина, хохотушка, свой парень. Но и ей подавай того, не знаю чего. Его нежность, ласки. Они что, сами за себя не говорят? Он ей пальцы на ногах целует, а ей развесистых фраз хочется. С работы удирает, как только услышит, что она может приехать. Никогда прежде ради женщины себе такого не позволял. И об одном только просит. «Ничего не меняй, остановим мгновенье. Мне от тебя ничего не надо, кроме того, что уже есть». На большом белом листе ватмана Сусликов крупно написал. «Я тебя безумно люблю», и повесил на стену напротив дивана. В первый раз, увидев Дадзибау, Анна развеселилась. Но затем Дима, стоило только ей заговорить на отвлеченные темы, молча указывал на плакат. И Анна посоветовала перевесить лозунг на кухню для сантехника, которого уже полгода не могли дождаться.